И у кого из них лучше и тоньше, эээ, как это называется, девица разбитая ищет подходящего слова и найти не может, а актриса Лицидеева, подобно Оракулу, по возможности старается кратко, но точно удовлетворить каждому из вопросов девицы-сочинительницы разбитой. Находилось в этом обществе также и несколько молодых людей, но это были молодые люди с какими-то блинчато-плоскими, тарелочно-тупыми физиономиями, какие-то загнанные и запуганные. Они скромно лепились по стенам, не дерзая свободно ходить, свободно разговаривать и даже кашляли-то в руку и отвертываясь, причем непременно конфузились вдобавок, словно учинили какой проступок или даже нечто непристойное. Эти молодые люди скромно сидели по разным уголкам на кончике стула и по большей части созерцательно молчали, похлопывая оловянными бельмами а при прохождении мимо них кого-либо из старших тотчас же почтительно поднимались с места, словно желая предупредительно уступить его, и вытягивались чуть не в струнку, чтобы по уходе их старших снова сесть и снова созерцательно помалчивать. Главных светил мудрости, составляющих ариапак гостиной Евдокии Петровны, еще не было. Но их ждали с минуты на минуту, ибо в нынешний вечер назначено было собрание экстраординарное, цель которого узнается своевременно. Один только князь Длиннохвостов заседал в гостиной на диване между дамами и повествовал о Сведенборге, о Месмере и о спиритизме, основанном на верчении столов. Относительно последнего предмета он находил себе ярого противника в одном из важнейших совинных членов – в Петелополнощенском, который громил и его, и Юма, и Кардека всеми громами своего красноречия, подкрепленного тяжелую артиллерию различных текстов и провидел в этом спиритизме всесветно-революционное зажигательное значение – почитая его за один из несомненных признаков того, что Антихрист уже народился. Но пока этот Вития не появился еще на птичьем небосклоне, князь Длиннохвостов свободно мог распространяться о своем любимом предмете и убеждал дам повертеть немного кругленький столик до появления петелополнощенского. Охотницы нашлись сразу. Девица-сочинительница идеально мистически сосредоточилась с карандашом в руке над листом бумаги. Князь Длиннохвостов сказал ей, что она медиум. И в ожидании таинственных духов, которые незримо должны явиться и начертать ее рукою на бумаге загробные тайны, девица, разбитая, даже и про свой добродетельно-морально-философический роман позабыла факт почти невероятного свойства. Под стать преклонной девице разбитой, три выжатых лимона в лимонных шалях уселись вокруг маленького столика и, устроив своими пальцами магнетическую цепь, сердечным замиранием ожидали, когда, наконец, духи начнут стучать и вертеть их кругленький столик. Сторонницы Пятилополнощенского отчасти хмурились, называя князя длинохвостого деистом и вольнодумцем, и предпочитали слушать замечательного и притом юродственного мыслителя князя Балбон-Балбонина, который тут же помещался на низковатом табурете против отдельного полукружия своих слушательниц, и на чистейшем образцовом парижском жаргонии. Витийствовал о православии, о знамениях и чудесах, поминутно вставляя во французскую речь свои обильные славянские тексты, коими она уснащалась и подкреплялась. Часть дам наслаждалась князем длиннохвостовым, а часть князем болбон-болбониным и все с равноусердным и глубоко уважительным вниманием. Хозяин Левзинского обиталища, штатский, давно отставленный за негодностью генералик Савелий Никанорович, маленький, жиденький и вертлявый человек, неизменно украшенный всеми своими регалиями, хлопотливо вертелся здесь и там, везде и нигде, и все так добродушно старался сказать каждому своему гостю что-нибудь приятное, какой-нибудь комплимент и сладкую любезность.